Глава одиннадцатая. Король. Я стояла перед высокими двустворчатыми дверьми и нервно перебирала юбку. И не только юбку. И не только перебирала, а еще старалась оторвать что-нибудь от великолепных кружев. Нет, не специально, просто нервы расшалились до такой степени, что впору было развернуться и, сверкая пятками, побежать обратно к себе в комнату. Эйдена еще, как назло, рядом не было. Он бы точно смог меня успокоить с помощью своей уникальной силы. Но так как его не было, и где он сейчас, я не имела ни малейшего понятия, то мысль о побеге не казалась уже такой уж страшной. Ага, еще бы дорогу вспомнить. Пока Ода меня вела бесчисленными коридорами на аудиенцию, я так разнервничалась, что даже не сообразила запомнить дорогу, но ну, хотя бы постараться. Понятное дело, что в таких лабиринтах без карты или сопровождающего заблудишься, так что идти одной было глупостью. И сейчас я была в одном шаге от того, чтобы эту глупость совершить. Пусть лучше я заблужусь, но зато не придется говорить по душам с королем. Да, точно, так и поступлю. Тем более, Ода уже откланялась, а никакой охраны, дежурившей у дверей, я не заметила, так что я еще сильнее уверилась в правильности решения. Все, точно, надо делать ноги, пока не поздно. И только я собралась воплотить свой план в действие, как двери передо мной сами собой распахнулись в приглашающем жесте, ну, может, и не совсем в приглашающем, а просто распахнулись, Но теперь развернуться и позорно сбежать будет сложно. Точнее, уже совесть не позволит так сделать. Так что я оглянулась, поняла, что за мной никто не следит, не наблюдает и не караулит, вроде бы. Хотя какой-то дискомфорт, словно от чьего-то взгляда, я все же испытывала. Несколько раз глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, и переступила порог, очутившись в сказке. Нет, если быть точнее, то в библиотеке, но, боги магические, такой библиотеки я еще в жизни не видела. Наверное, только в сказках такие и бывают. Хотя нет, еще такие бывают в королевских замках. Огромное белое пространство поражало, как и весь остальной замок, с небольшими вкраплениями золота, плавными незаметными переходами цвета и небольшим жемчужным отблеском. Невероятная величественная красота. Даже удивительно. Я восхищенно вздохнула, почувствовала, как за мной бесшумно закрылись двери и осторожно пошла вглубь. Передо мной предстала большая... Хотя нет, очень большая библиотека с, наверное, несколькими тысячами книг. Ярусы все тянулись и тянулись что вдаль, что ввысь и казались бесконечными. Я насчитала по меньшей мере пять ярусов балкончиков, каждому из которых вели по несколько винтовых лестниц. Дальше считать не стала, так как закружилась голова. А на самом верху, как раз там, где должен начинаться потолок, было бескрайнее голубое небо. Невероятно. Полки с книгами все тянулись и тянулись, казавшись бесконечными. Петляли, заворачивали за угол и открывали все новые и новые проходы. Прямо лабиринт какой-то. Я не спеша пошла вдоль них, прислушиваясь и пытаясь определить, есть тут вообще кто-нибудь. Просто по ощущениям, я была тут абсолютно одна. Ходила и заодно вчитывалась в название на корешках книг. Многие из них были на незнакомых мне языках. Странно. Я думала, что раз уж понимаю местный основной язык, то и остальные тоже. А оказалось, что тут тоже нужно что-то учить, по типу наших иностранных языков. Однако некоторые названия на книгах я смогла прочесть. «Магия четырех стихий», «Руны и их значения», «История Аэндора» проговорила тихо, ведя пальчиком вдоль книг, похоже на какие-то учебники. Вы совершенно правы. От неожиданности я вздрогнула и резко обернулась столкнувшись с королем, который чуть насмешливо, но в то же время очень по-доброму улыбался. «Это действительно учебная и познавательная литература, предназначенная для самостоятельного изучения и легкого чтения. Более серьезные книги написаны на древних и еще незнакомых вам языках. Они вам пока ни к чему. Но при желании и нужном стремлении вы сможете освоить как языки, так и более серьезную литературу». «Да, спасибо, я поняла». Пробормотала я, чувствуя, как подкашиваются колени и потеют ладошки от волнения. Нет, ну а что вы удивляетесь? Вы когда-нибудь стояли перед королем? Не загримированным актером, не самодуром из определенных недалеких мест, а настоящим? Пусть и волшебной страны, но все равно настоящим королем. Нет, вот и я нет. Так что в горле тут же образовался тугой комок, а в голове зароилось тысяча мыслей. Точнее, нет, не совсем так. Скорее, они оттуда от страха все дружно сбежали так как все те правила придворного этикета забылись тут же и напрочь. «Как там положено приветствовать короля?» «Да фиг его знает». «А нет, одна все же осталась. Поэтому я тряхнула головой, чтобы хоть немного сбить панику, и присела в реверансе. Прошу прощения за мою неучтивость, ваше высочество». Король сделал шаг ближе, помог мне подняться и легко коснулся губами моей ладони, обжигая горячим дыханием. Правда, как коснулся, так же быстро и отпустил. Даже руки за спину спрятал. Видимо, чтобы не смущать меня еще больше. «Аделана, я вас уже просила ставить официальный тон для официальных мероприятий. Все с такой же улыбкой проговорил король, вгоняя меня в краску еще сильнее. Боги, и почему в этом мире даже венценосные особо не такие, каким мы привыкли?» «Да, я помню об этом. Просто не могу привыкнуть называть вас...» Я запнулась, так и не решившись назвать короля просто по имени. «Родерик». Продолжил он за меня и жестом пригласил в сторону одного из пролетов лабиринта. «Я понимаю, для вашего понимания и мировоззрения это довольно сложно, но все же вы находитесь сейчас на Аендоре, где схожие, но в то же время немного иные порядки. Так что я все же настаиваю, чтобы вне официальных мероприятий вы называли меня Родерик». От неожиданности я встала прямо посреди коридора. Король остановился вслед за мной и обернулся в с той же легкой улыбкой. «Погодите, это он сейчас о моем мире намекает? А...» «Давайте дойдем до моего библиотечного кабинета, Адель», – мягко перебил его величество. «Замок большой, библиотека тоже, и все они охраняются звукозащитными артефактами, но даже тут могут быть огрехи. Так что лучше поговорить там, где мы точно не сможем быть услышанными». Снова сделал приглашающий жест и не спеша пошел рядом со мной, пока я переваривала информацию. «Точно». Эйден же говорил, что рассказал отцу о моей иномерности. И рассказал выдуманную историю нашего знакомства, что первую, что вторую. Так что Родерик знает обо мне буквально все, или очень многое. Это и обрадовало, и заставило нервничать. Значит, разговор нам предстоял отнюдь нелегкий. За своими размышлениями я даже не заметила, как король провел меня различными коридорами на третий, нет, похоже, что на пятый этаж, и дальше, за бесшумно открывшуюся перед нами дверь, за которой оказалась еще одна библиотека, только намного меньше предыдущей и не белая. Ого! Не смогла сдержать вздоха и огляделась. Мы оказались в уютном кабинете, выполненном в уютном ореховом цвете. Вот именно на этом я и запнулась. Кабинет был немного полукруглым и с большими светлыми окнами, через которые лился яркий солнечный свет. Вдоль стен все так же были книги, в перемешку с различными свитками и артефактами а посередине стоял большой резной стол и пара стульев, причем не разделенные столом, а стоявшие друг напротив друга. Король жестом пригласил меня сесть на один из них, а сам сел напротив, закинув ногу на ногу, сцепив руки в замок и внимательно посмотрев на меня, все с той же легкой полуулыбкой. Складывалось впечатление, что он меня сканирует, меня или эмоции. Что-то Мэйден Салистером говорили, что король обладает уникальным даром считывать чужие эмоции, Ну вот, видимо, сейчас именно этим и занялся. Я же невольно сглотнула и принялась рассматривать короля, просто не в силах отвести взгляда. Они с Алистером действительно были очень похожи. Те же черные волосы зачесанные назад, те же черные глаза, практически одно лицо, стоит лишь разницей, что у Родерика взгляд был мягче, более мудрый, я бы сказала. И от этого сам образ казался более приятным и располагающим к себе. Если, глядя на Алистера, мгновенно хотелось забиться куда-нибудь в угол, чтобы не попасться ему на глаза, то, глядя на его отца, наоборот, хотелось довериться, раскрыться и отпустить все проблемы. Странные ощущения. И, как и предсказывала Ода, король действительно иногда отступал от общепринятых правил в плане одежды, На нем были черные брюки, черный жилет, расшитый золотыми нитями, и такие же черные сапоги, прекрасно сочетающиеся с черными волосами, и светлая, не белая, а скорее бежевая рубашка. Просто, но с идеальным вкусом. Король, в свою очередь, тоже рассматривал меня, но не с мужским интересом, а скорее с любопытством. Внимательно так, вглядываясь в глаза и словно пытаясь прочесть по ним мои мысли или хотя бы эмоции. Но я так разволновалась, что кроме страха и стресса, там, скорее всего, ничего больше прочесть было нельзя. Поэтому через пару мгновений король усмехнулся, покачал головой и одним неуловимым жестом материализовал в воздухе чайный сервис. Красивый такой, фарфоровый, который сам себя обслужил. То есть чайник сам разлил чай, или что он там мог разлить, в две чашки и приземлился на стол. Также из воздуха материализовалась тарелка с угощениями, среди которых были уже знакомые мне завтрака пирожные и несколько видов конфет. У меня от удивления, наверное, глаза стали размером с эту чашку. Нет, я, конечно, знала, что тут можно материализовать предметы из воздуха. Эйден нечто подобным в своем поместье занимался и мне даже показывал. Но чтобы можно было материализовать еду... А как вы это делаете? Не смогла сдержать вопроса, продолжая завороженно смотреть на скатерть-самобранку на которой появилась еще сахарница и блюдце с фруктом, отдаленно похожим на лимон. «Это бытовая магия, просто более высокого уровня», – улыбнулся король и добавил. «Вам она тоже будет доступна при должном упорстве». «Вы сейчас намекаете на вашу иномерность», – кивнул Родерик. «И не намекаю, а говорю прямым текстом. В этом кабинете нас точно никто не сможет подслушать. Так что говорить обо всем этом можно без опасений». Эйден рассказал мне о вас очень многое, так что меня вы можете не бояться, Аделана. Ага, не бояться, очень хорошо сказано, еще бы донести эту информацию до мозга и подрагивающих рук. Выпейте чаю, он успокаивающий и поможет вам собраться с мыслями в отсутствии моего сына. У него уникальный дар – влиять на эмоции людей, – продолжил он с улыбкой. Это очень редкий, сильный и опасный дар. Впрочем, как и ваш. И я знаю, что Эйден периодически вас успокаивает но сейчас он далеко и я со своей стороны могу предложить вам чай с похожими свойствами выпейте вам действительно станет легче словно в подтверждении своих слов король взял свою чашку и сделал довольно большой глоток напитка видимо чтобы я убедилась в безопасности напитка однако я все равно не спешила притрагиваться к своей чашке король передо мной или нет откуда мне знать что меня сейчас не пытаются чем то опоить или вообще отравить я в этом замке всего второй день К тому же рядом нет никого из принцев, да даже листика я в комнате оставила. Просто-напросто забыла о нем, когда выходила, перенервничала. И вот теперь сижу тут абсолютно одна, без моих защитников. Король, видимо, почувствовал мое смятение, потому что над его рукой показался уже знакомый мне небольшой белый шарик нерушимой клятвы. Глаза мужчины при этом загорелись золотом. Я, король истинных магов Родерик Рейвен Амаду, «Даю клятву, что не причиню вреда Аделане Анинковой, невесте моего младшего сына Эйдена, ни сейчас, ни в будущем». Маленький шарик ярко вспыхнул и тут же впитался в руку, оставляя после себя небольшое свечение. «Офигеть! Король дал мне нерушимую клятву!» «Я очень надеюсь, этого достаточно, чтобы поверить, что я не намерен отключать вас, подчинять или убивать», проговорил мужчина с легкой полуулыбкой и снова скрестил руки перед собой. «Да, конечно. Я и не думала ничего такого. Совершенно честно соврала я и покраснела. Думала, еще как думала. И король это тоже прекрасно понимал, так как улыбнулся еще шире, но ничего не сказал. Лишь с помощью все той же левитации пододвинул чашку ко мне ближе, как бы давая намек, чтобы я напиток выпила. Ну, я и выпила. Точнее, сделала небольшой глоток. Обычный чай, вкусный, с нотками ягод и мяты. Вроде ничего такого» но по телу стало разливаться тепло, похожее на то, которое обычно исходило от магии Эйдена, успокаивающее. Это было именно то, что мне и было нужно. Настроение тут же улучшилось, тревоги отступили, и я даже почувствовала себя намного лучше. Против воли я издала тихий стон удовольствия. Вам нравится? Ой, похоже, у короля отменный слух. Я немного покраснела, но уже не смущалась так сильно, как раньше. Да, благодарю вас. Невероятно вкусный чай. «Это особый напиток, приготовленный на основе знаний о ваших земных успокоительных чаях», – спокойно проговорил он. «Это любимый напиток Эдвины, и он был разработан специально для нее». После этих слов я невольно задержала дыхание, а король напротив усмехнулся. «По-доброму, словно окунаясь в воспоминания». «Наверное, именно благодаря ему у Эйдена схожая магия. Эдвина часто его пила». Я даже пошевелиться боялась, ведь, как мне казалось, тема мамы Эйдена должна быть как минимум болезненной для короля, а как максимум – запретной. Но он говорил спокойно, пусть с нотками грусти, но открыто. Однако Родерик очень быстро справился со своими воспоминаниями и чуть более серьезно посмотрел на меня. «Аделана, как вы уже поняли, я бы хотел поговорить с вами без лишних свидетелей. За последнее время с вами и вообще на Айндоре произошли много необычных вещей которых необходимо разобраться. Вы только не пугайтесь. Это обычный разговор, который прольет свет на некоторые вещи». «Да, конечно», — пробормотала смущенно. «Вы извините, я и правда немного волнуюсь. Мне еще не приходилось разговаривать с королем». «А принцы не в счет?» — ставил он с улыбкой. «За это время вы успели пообщаться аж с тремя представителями королевских династий». «С ними как-то попроще было, не так официально», — ответила, вспоминая почему-то нагловатого демона, который вообще вел себя не как наследник династии, а как обычный хулиган. «Да, понимаю, не любят они еще официальные церемонии. Не доросли до них, разве что только Алистер», сказал и снова посмотрел мне в глаза, словно пытаясь уловить мои эмоции, «как я буду реагировать на упоминание того или иного принца?» «А как я могу среагировать?» «Алистер вызывал во мне довольно смешанные эмоции, от раздражения до ступора, в том смысле, что я просто не понимала, как себя с ним вести». И король, по всей видимости, это понял, так как чуть заметно кивнул и тут же перевел тему. Так вот, возвращаясь к нашему разговору, это не допрос, а просто дружеская беседа. Ага, дружеская беседа с королем. Смешно. И я просто хотел прояснить некоторые ситуации. То, как вы попали на Эндор, я знаю только со слов Эйдена и Алистера. Может, вы и рассказали им все в подробностях, но мои сыновья могли и упустить что-то. Так что этот рассказ я бы хотел услышать и от вас, если, конечно, вы не против. Ну да, будешь тут против. Хочешь не хочешь, а королю рассказать придется, причем в мельчайших подробностях. Я была не против, так что пересказала всю свою историю от и до в подробностях, какие все еще помнила. Эйден и Алистер еще говорили, что король чувствует и эмоции, и ложь, так что врать ему было себе дороже. Поэтому упомянула и про кулон, найденный в листве, и пространного незнакомца, которого видела в окне и перед тем, как заметить пространственный камень. «Вы не запомнили какие-то черты этого мужчины?» – спросил Родерик, на что я отрицательно покачала головой. «Что на другой стороне улицы, что в момент столкновения он был в капюшоне, который тщательно скрывал лицо, так что не смогу сказать даже приблизительно, к сожалению». «Ну ничего, разберемся», – невозмутимо сказал король и сделал еще один глоток напитка. Так значит, после перемещения вы оказались в Оледане. Да, попала в библиотеку, подтвердила я, вспоминая свой первый день попадания. Там находились и Эйден, и Алистер, и они приняли меня за шпионку, которую прислали их убить. Мне было уже немного смешно это вспоминать, но я не думала, что это высказывание позабавит и короля. Да уж, могу себе представить их изумление. Вечером, практически ночью, из ниоткуда вдруг появляется девушка в странной одежде, которая без проблем преодолевает несколько ступеней защиты. Я бы на их месте тоже заподозрил в шпионаж. Странно, что они вообще вас сразу не отключили». «Отключили», – буркнула я. «Правда, не совсем сразу. Алистер не захотел слушать мою истерику. Правда, я не истерила, а говорила, что попала на съемочную площадку. Они, правда, не поняли, о чем шла речь». «Я прошу прощения за своего сына», – беззвучно рассмеялся король. «Импульсивный он очень, так что приношу за него свои извинения. Он ведь наверняка не удосужился этого сделать». «Ничего, я его уже давно простила и даже понимаю. Я уже приготовилась пояснить королю, что такое кино, но не успела. Я знаю, что такое киносъемка, так что пояснять не нужно». «Как знаете?» Король тепло улыбнулся. «Знаю, милая Аделана, и не только про кино. Про многие земные вещи знаю». В конце концов, моей Нейлен была девушкой с земли. И пусть это было давно, но не думаю, что ваш мир так сильно за все это время изменился. Я так и застыла с открытым ртом. Точно. Я вроде и помню, но в то же время постоянно забываю, что Эдвина была и иномерянкой. Очень сильно подмывала расспросить короля о ней, но это было бы очень бестактно с моей стороны. Так что я прикусила язык и кивнула. Понятия не имею, с какого времени Эдвина попала на Аендор, но раз там было кино, то это точно уже более близкие к нам годы. Итак, давайте продолжим. Как у вас проснулась магия времени, помните? Конечно, но со мной был Эйден, и он все видел своими глазами, и даже помогал мне расколдовать Алистера. Сказала и немного покраснела, вспомнив, каким именно способом Эд помогал мне расколдовать Ледяное во всех смыслах Высочество. Родерик, по всей видимости, почувствовал изменение моих эмоций, так как немного хитро улыбнулся. Эйден рассказал, что прибегнул к нестандартному методу, и я догадываюсь, к какому. Не скажу, что одобряю его действия, и не только эти, но в данном конкретном случае он сделал то, что должен был, а именно, вывел вас на сильные эмоции. К сожалению, мои сыновья не сталкивались раньше с номерянами, так что попросту не знали, что необходимо в первый же час провести ритуал принятия силы. Из-за этого ваша магия сейчас работает нестабильно, и вывести ее на нужный уровень сложнее, чем могло быть. Но не переживайте, даже с такой оплошностью еще все поправимо. И даже то, что она считается запретной? Спросила осторожно и была удостоена мягкой улыбки. Вы же знаете, почему она стала такой. Я кивнула. Конечно, я помнила о рассказах про недавнюю войну и попытку некоего темного мага захватить этот мир. Ваша магия уникальна продолжил король. «Она может как приносить пользу, так и вред. Я думаю, что все это вы и так знаете». Друлован развил свою магию на очень высоком уровне, добился немалых успехов, но пошел по темному пути. Хотя у него был шанс стать действительно великим магом своего времени. «Вы так говорите, словно были лично с ним знакомы». «Был». «Эм, что?» Я сказала это с улыбкой и больше для себя. Однако король кивнул с самым серьезным видом. Я действительно был знаком с Друйлованом еще до того, как он встал на темную сторону. Это был прекрасный маг, сильный и амбициозный, мечтающий стать величайшим магом, которого все будут знать и помнить. И он стал таковым, но только та слава, которую он добился, не сделала для него ничего хорошего. Вот эта новость. Нет, я, конечно, помнила по рассказам Эйдена, что его отец, то есть король, который сейчас сидел передо мной, во время той войны был еще мальчиком и плохо запомнил события. Но одно дело слышать это от кого-то, и совсем другое видеть перед собой человека, который действительно был участником тех событий. Это же сколько ему лет! Офигеть можно! Король замолчал, по всей видимости, давая мне время переварить информацию. А переваривалась она со скрипом. Очень хотелось спросить его про возраст, про то, во сколько лет он женился и когда родился Алистер Сейденом, сколько с тех пор прошло времени, чтобы хоть немного представлять их возраст. Но, тем не менее, я промолчала. Это будет совершенно бестактный вопрос. Если король посчитает нужным, то сам затронет эту тему и поведает все, что захочет. А пока... Ваше Величество, Родерик перебил меня с улыбкой. В неформальной обстановке никаких титулов. «Да, прошу прощения, мне просто непривычно». Я глубоко вздохнула и все же решилась спросить. «Родерик, вы сказали, что знали Дролавана, когда он еще не был темным магом. А вы случайно не знаете, он был с Аэндора или с другого мира? Ведь если вспомнить рассказы, то становится понятно, что магия времени у него была основной и очень сильной. А насколько я поняла, нечто подобное бывает только у иномерян. У коренных жителей этого мира магия смешанная». «К сожалению, этого я не знаю», — спустя пару минут ответил король. «Эта информация не распространялась, и знала ее, если вообще знала, только ограниченное количество магов. Да и все они уже давно ушли за грань, так что нам остается только догадываться о его происхождении. Но я склонен предполагать, что он тоже был с земли». «С земли? А он не может быть жив, этот Друлаван? спросила осторожно. Ведь если я правильно поняла, меня в ваш мир притянули специально, словно точно знали, что у меня будет именно нужная для кого-то магия, что она будет сильная, и меня можно, ну, обучить чему-то темному. Эйден и Алистер говорили, что к ним я попала случайно, что я каким-то образом смогла обойти конечный пункт, куда должна была попасть. И это значит, что меня могли готовить к какому-то заговору. Как несколько сотен лет назад к этому готовился Друлован, Сказала и замерла, ощущая себя мышкой, которая сама же пришла в лапы матерого кота. Сама себя загнала в ловушку. Я прекрасно понимала, что и я, и принцы, и король знали эту информацию. Знали, что меня действительно перенесли сюда не ради забавы, а с какой-то определенной и отнюдь не светлой целью. Но одно дело это осознавать, и совсем другое говорить открыто, тем более королю. Родерик молчал, лишь очень внимательно наблюдал за мной. И от этого томительного ожидания внутри все похолодело.